Глава десятая. Он продолжал свой дневник, и вот что он писал в нем за это время. 24 ноября. Встал в восемь часов, читал Святое Писание, потом пошел к должности. Пьер по совету благодетеля поступил на службу в один из комитетов. Возвратился к обеду. Обедал один, у графини много гостей, мне неприятных. Ел и пил умеренно, после обеда списывал пьесы для братьев. В вечеру сошел к графине и рассказал смешную историю о Б, И только тогда вспомнил, что этого не должно было делать, когда все уже громко смеялись. Ложусь спать счастливым и спокойным духом. Господи Великий, помоги мне ходить по стезям Твоим. Первое. Побеждать часть гневну, тихостью, медлением. Второе. Похоть, воздержанием и отвращением. Третье. Удаляться от суеты, но не отучать себя от А. Государственных дел службы. Б. От забот семейных. С. От дружеских сношений. и Д. ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ Двадцать седьмого ноября. Встал поздно и, проснувшись, долго лежал на постели, предаваясь лени. «Боже мой, помоги мне и укрепи меня, дабы я мог ходить по путям твоим!» Читал Святое Писание, но без надлежащего чувства. Пришел брат Урусов. Беседовали о суетах мира. Рассказывал о новых предначертаниях государя. Я начал было рассуждать, но вспомнил о своих правилах и слова благодетеля нашего о том, что истинный масон должен быть усердным деятелем в государстве, когда требуется его участие, и спокойным созерцателем того, к чему он не призван. Язык мой враг мой. Посетили меня братья Г. «В» и «О». Была приуготовительная беседа для принятия нового брата. Они возлагают на меня обязанности ритора. Чувствую себя слабым и недостойным. Потом зашла речь об объяснении семи столбов и ступеней храма. Семь наук, семь добродетелей, семь пороков, семь даров Святого Духа. Брат «О» был очень красноречив. Вечером совершилось принятие. Новое устройство помещения много содействовало великолепию зрелищ. Принят был Борис Друбецкой. Я предлагал его, я и был ритором. Странное чувство волновало меня во все время моего пребывания с ним в темной храме. Я застал в себе к нему чувство ненависти, которое я тщетно стремлюсь преодолеть. И потому я желал бы истинно спасти его от злого и ввести его на путь истины, но дурные мысли о нем не оставляли меня. Мне думалось что его цель вступления в братство состояла только в желании сблизиться с людьми быть в фаворе у находящихся в нашей ложе, кроме тех оснований что он несколько раз спрашивал не находится ли в нашей ложе н и с На что я не мог ему отвечать. Кроме того, он, по моим наблюдениям, не способен чувствовать уважение к нашему святому ордену и слишком занят и доволен своим внешним человеком, чтобы желать улучшения духовного. Я не имел оснований сомневаться в нем, но он мне казался неискренним, и все время, когда я стоял с ним с глазу на глаз в темной храме, А мне казалось, что он презрительно улыбается на мои слова, и хотелось действительно уколоть его обнаженную грудь шпагой, которую я держал, приставленную к ней. Я не мог быть красноречив и не мог искренне сообщить своего сомнения братьям и великому мастеру. Великий архитектон природы, помоги мне находить истинные пути, выводящие из лабиринта лжи. После этого в дневнике было пропущено три листа, и потом было написано следующее. «Имел продолжительный поучительный разговор наедине с братом В., который советовал мне держаться брата А. Многое, хотя и недостойному, мне было открыто. Адонай есть имя сотворившего мир. Элаим. Есть имя правящего всем. Третье имя – имя неизрекаемое, имеющее значение всего. Беседы с братом В. подкрепляют, освежают и утверждают меня на пути добродетели. При нем нет места сомнению. Мне ясно различие бедного учения наук общественных с нашим святым, всеобнимающим учением. Науки человеческие все подразделяют, чтобы понять, все убивают, чтобы рассмотреть. В святой науке ордена все едино, все познается в своей совокупности и жизни. Троица три начала вещей – сера, меркурий и соль. Сера елейного и огненного свойства. Она в соединении с солью, огненностью своей, возбуждает в ней алкание, посредством которого притягивает меркурий, схватывает его, удерживает и совокупно производит отдельные тела. Меркурий есть жидкая и летучая духовная сущность. Христос — Дух Святой, Он. 3 декабря Проснулся поздно. Читал Святое Писание, но был бесчувствен. После вышел и ходил по зале, хотел размышлять, но вместо того воображение представило одно происшествие — бывшие четыре года тому назад. Господин Долохов, после моей дуэли, встретившись со мной в Москве, сказал мне, что он надеется, что я пользуюсь теперь полным душевным спокойствием, несмотря на отсутствие моей супруги. Я тогда ничего не отвечал. Теперь же я припоминал все подробности этого свидания. И в душе своей говорил ему самые злобные слова и колкие ответы. Опомнился и бросил сию мысль только тогда, когда увидел себя в распалении гнева. Но недостаточно раскаялся в этом. После пришел Борис Друбецкой и стал рассказывать разные приключения. Я же с самого его прихода сделался Недоволен его посещением и сказал ему что-то противное. Он возразил, «Я вспыхнул и наговорил ему множество неприятного и даже грубого». Он замолчал, а я спохватился только тогда, когда было уже поздно. «Боже мой, я совсем не умею с ним обходиться. Этому причиной мое самолюбие. Я ставлю себя выше его, и потому делаюсь гораздо его хуже, ибо он снисходителен к моим грубостям, а я...» Напротив того, питаю к нему презрение. Боже мой, даруй мне в присутствии его видеть больше мою мерзость и поступать так, чтобы и ему это было полезно. После обеда заснул, и в то время, как засыпал, услыхал явственно голос, сказавший мне в левое ухо «Твой день». Я видел во сне, что... Иду я в темноте, и вдруг окружен собаками, но иду без страха. Вдруг одна небольшая схватила меня за левое стегно зубами и не выпускает. Я стал давить ее руками, и только что я оторвал ее, как другая, еще больше схватила меня за грудь. Я оторвал эту, но третья еще больше стала грызть меня, я стал поднимать ее, И чем больше поднимал, тем она становилась больше и тяжелее. И вдруг идет брат и взяв меня под руку, повел с собою и привел к зданию для входа, в которое надо было пройти по узкой доске. Я ступил на нее, и доска отогнулась и упала, и я стал лезть на забор, до которого едва достигал руками. После больших усилий я перетащил свое тело так, что ноги висели, на одной от туловища на другой стороне. Я оглянулся и увидал, что брат А стоит на заборе и указывает мне на большую аллею и сад, и в саду большое и прекрасное здание. Я проснулся. «Господи, великий архитектон природы, помоги мне оторвать от себя собак, страстей моих и последнюю из них». совокупляющую в себе силы всех прежних, и помоги мне вступить в тот храм добродетелей, коего лицезрения я во сне достигнул. 7 декабря. Видел сон, будто Иосиф Алексеевич в моем доме сидит, и я рад, очень желаю его угостить, будто я с посторонними, Неумолчно болтаю, и вдруг вспомнил, что это ему не может нравиться, и желаю к нему приблизиться и его обнять, но только что приблизился, вижу, что лицо его преобразилось. Стало молодое, и он мне тихо, тихо что-то говорит изучение учения Ордена, так тихо, что я не могу расслышать. Потом, будто вышли мы все из комнаты, и что-то тут случилось мудреное. Мы сидели или лежали на полу, он мне что-то говорил, а мне будто захотелось показать ему свою чувствительность, и я, не вслушиваясь в его речи, стал себе воображать состояние своего внутреннего человека и осенившую меня милость Божию. И появились у меня слезы на глазах, и я был доволен, что он это приметил. Но он взглянул на меня с досады и вскочил, пресекший свой разговор. Я оробел и спросил не ко мне ли сказанное относилось. Но он ничего не отвечал, показал мне ласковый вид, и после вдруг очутились мы в спальне моей, где стоит двойная кровать. Он Лег на нее на край, и я, будто пылая к нему желанием ласкаться, прилег тут же, и он будто у меня спрашивает, скажите, по правде, какое вы имеете главное пристрастие, узнали ли вы его? Я думаю, что вы уже его узнали, Я, смутившись с вопросом, отвечал, что лень мое главное пристрастие, он недоверчиво покачал головой. И я, еще более спутившись, отвечал, что я, хотя и живу с женою по его совету, но не как муж жены своей. На это он возразил, что не должен жену лишать своей ласки, дал чувствовать, что в этом была моя обязанность. Но я отвечал, что я стыжусь этого, и вдруг все сокрылось. И я проснулся и нашел в мыслях своих текст Святого Писания. «Живот без свет человеком, и свет во тьме светит, и тьма его не объят». Лицо у Иосифа Алексеевича было моложавое и светлое. В этот день получил письмо от благодетеля, в котором он пишет об обязанности супружества. Девятого декабря. Видел сон, от которого проснулся с трепещущим сердцем. Видел, будто я в Москве, в своем доме, в большой диванной, и из гостиной выходит Иосиф Алексеевич. Будто я тотчас узнал, что с ним уже совершился процесс возрождения и бросился ему навстречу. Я будто его целую и руки его, а он говорит, «Приметил ли ты, что у меня теперь лицо другое?» Я посмотрел на него, продолжая держать его в своих объятиях, и будто вижу, что лицо его молодое, но волос на голове нет, и черты совершенно другие, и будто я ему говорю, «Я бы вас узнал, ежели бы случайно с вами встретился», и думаю вместе с тем, «Правду ли я сказал?» И вдруг вижу, что он лежит, как труп мертвый. Потом понемногу пришел в себя и вошел... со мной в большой кабинет, держа большую книгу, написанную в Александрийский лист, и будто я говорю, это я написал. И он ответил мне наклонением головы. Я открыл книгу, и в книге этой на всех страницах прекрасно нарисовано, и я будто знаю, что эти картины представляют любовные похождения души с ее возлюбленным». И на страницах будто я вижу прекрасное изображение девицы в прозрачной одежде и с прозрачным телом, возлетающей к облакам. И будто я знаю, что эта девица есть не что иное, как изображение песни песней. И будто я, глядя на эти рисунки, чувствую, что я делаю дурно и не могу оторваться от них. Господи, помоги мне, Боже мой, если это оставление меня тобою, есть действие твое, то да будет воля твоя, но ежели же я сам причинил сие то научи меня, что мне делать, я погибну от своей развратности, будет ты меня вовсе оставишь.